Нашли и роту Яшкина, остатки ее, восемнадцать человек. Володя Яшкин за ночь постаревший лет на двадцать и еще больше исхудавший, черный, со слезящимися красными глазами, потряхивая головой, при этом все время что-то у него дребезжало в нагрудном кармане. Часы! И показывал на вырванный осколком мины клок гимнастерки, в часы угодило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 сторожка двигавшаяся сила невольно отодвигалась в сторону от жгущегося места и нигде не встречала заслона по вдоль берега нет плотной обороны открыл щусь немцы все силы сосредоточили именно там где будут переправляться наши войска как всегда хорошо работала разведка и контрразведка врага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 Его батальон немцы, сами того не ведая, отрезают от переправы. Посылал одного за другим, парой и в одиночку бойцов на берег передать, что воинство, переправившись, уходило по врагам влево, чтобы соединиться со своими у высоты сто, где торопливо, даже неистово работала лопатами пехота, чувствуя опасность и зная, что основное от него, от врага спасения – земля».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 но выковыряют парней, спрятавшихся на берегу и по оврагам, по кустам и за куткам, насобирают еще человек двести. Это из трех-то тысяч, назначенных в боевую группу. Боже мой! Металас, гулко билась в черепе комбата смятения. Каковы же тогда потери у тех, кто переправлялся и шел напрямую?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 как гнали несчастное ополчение под Москвой, насмех сбитое соединение, стараясь мясом завалить, кровью затопить громаду наступающего противника. «Повоюем, повоюем, братец ты мой!» — потирал руки комбат. «Вот партизаны ударят, десант с неба сиганет, боевой наш комполка связь подаст». Но связи не было и от художника ни слуху, ни духу. Проныры разведчики, шарившие по окрестностям, приволокли рюкзак падалицы, груш и яблок, обсказали, родник бьет из склона высоты сто, затем он делается ручьем, немец по ручью ведется, но редок и спит, уработался. В устье речки ручья, называемого Черевинской, обосновались артиллеристы с майором Зарубиным во главе. Майор ранен. У артиллеристов есть связь с левым берегом и с обоими штабами полков. Щусь встрепенулся. Кровь из носа. Поняли? Это далеко. Провода не хватит. Сами в нитку вытягивайтесь, но чтобы связь с артиллеристами была подана. Заспавшиеся, глиной перемазанные связисты понуро стояли перед комбатом. Трое. Двоих щусь помнил. Ничего, ребята, исполнительные, в миру рисковые, третьего, совсем бесцветного, с упрятанным взглядом, в войски улыбающегося и шрамленными губами, с незапоминающимся, блеклым, но все же какой-то порчи отмеченным лицом. Комбат вроде помнил и вроде не помнил.